Глава 20. Сквозь время. Уже неделю как Марк возился с созданием прибора для измерения концентрации маны. Если он все сделает правильно, то устройство еще на шаг приблизит его к пониманию, как устроен инвестига. Внешне оно напоминало градусник, только сделанный из древесины Акапури и гораздо толще. Он попросил кузнеца Тодда проделать углубление с торца деревянной рукоятки по нему будет проходить мана извне. Порошок, что позволяет видеть сквозь предметы, нужно было подобрать в правильной концентрации, чтобы не просветить насквозь жолоб. Так он увидит поток маны, заходящий внутрь. Однако со временем она просто заполнит до упора отверстие и не даст никакой информации. Была мысль напитать Левезой небольшой кругляшок из-за капури и посмотреть, будет ли его проталкивать мана по жолобу. Кругляж должен оказывать сопротивление и выходить наружу, а мана давить сверху. В результате ее продвижение остановится в определенной точке, она и будет показателем концентрации. Потом можно подобрать градацию и расчертить на приборе разметку с цифрами. Нюансов море. Не факт, что кругляш станет двигаться под давлением маны вглубь, а не просто повиснет в воздухе. Эти мысли помогали отвлечься от предстоящей прогулки к памятнику Сансибуру. Октябрь или по местному Зобуру подкрался незаметно. В Рилгане их вещи в номерах перерыли от и до. То, что было в доме у Куска, не тронули, и Марк впервые тогда мысленно прокричал «Да здравствует монархия! Да здравствует король! Спасибо идиотским законам и классовому строю! Иначе сидел бы он сейчас глубоко под землей в казематах», и думал, как выпилиться побыстрее при помощи дисторта. После его освобождения они пробыли в столице еще пару дней. Карл освободился раньше него и ежедневно приходил осведомляться к тете Лав, вышел ли Марк на свободу. Они переговорили и решили, что теперь он будет жить в старом доме в Альгусе и охранять Лавью. Парень надеялся накопить денег и вызволить из Андельтона еще и родителей. Похвальная цель! Также они открыли наконец-таки ресторан Мура с красочной вывеской и неплохим интерьером. Без всякой помпезности и элитарности. Они пока решили кормить ремесленников, низшее купечества и военных. Поставили доску с меню снаружи. Кстати, никто до этого не делал так. И каждый день Мур выписывал туда программу блюд мелком. Многие подхватили эту идею. Он был рад за брата. Сейчас Муру помогала невеста Лора. Заводить семью Марк не спешил. Слишком долго его ягодка цвела, чтобы вот так погрязнуть в быту. Одиннадцать лет без женщины. Не будем о грустном. На следующий день он оделся в стиле работяги с Розали, Так, чтобы эта зеленая кепи не висела на нем, будто огромная стрелка с лампочками «Шпион». Выйдя с ремесленного квартала, он легким и непринужденным шагом направился в центр. По пути встретилась пару знакомых голюдей, с которыми он перекинулся словечком. На улице было холодновато, лето как-то быстро собрало манатки. Дойдя до памятника, он присел на лавочку и окинул взглядом мельтешащий народ. Посыльные, парочка прогуливающихся подружек, кутающиеся в засаленное пальто. Извозчики и их фыркающие в ожидании лошади, косящие глазом на прохожих. Спешащие мужчины в деловых костюмах. Еще была сопливая детвора возле одной из лож. Они наспор ее перепрыгивали. Ничего сверхъестественного и необычного. Просидев полчаса, Марк побродил по округе, засунув руки в карманы. Через 20 минут решил, что с него хватит. Он надеялся, что кому надо, тот получил свой сигнал. «Еще чуть-чуть, и он зальет все тут соплями. Шпионские штучки, они только на слух кажутся чем-то классным. На деле это оказалось крайне скучным занятием. Куда лучше сидеть за своими книжками?» С этими мыслями он направился домой. Однако кто-то сзади сбил с него кепи, и это заставило быстро включить кристалл на поясе. В подворотню убегал один из тех пацанов, что прыгал через лужу, а в подмышке у него торчал головной убор Марка. При желании он, конечно, мог догнать пацана, но зачем? Холодный ветер мельтешил вырвавшиеся на свободу волосы, но сдуть неожиданную догадку он не смог. Липраст его обманул. В сраном кепе было спрятано послание. Прошел год. Он был спокойным относительно предыдущего, и Марк смог сосредоточиться на мирных целях. Он, наконец-то, начал изучать Горема и Манша, еще два языка этого мира. На данный момент он понимал где-то 30% беглой речи их носителей. Уже неплохо. Красноволосого парня они так и не нашли. Бруно с его командой сделали все, что можно. Нигде нет и никто не видел. Будто наваждение какое-то. Ресторанчик пользовался популярностью и они уже строили мечты о целой сети таких по всему Рилгану. Мур женился, денег на свадьбу не пожалели. Марк не заметил, как быстро пролетело время. Братья взрослеют и уже заводят собственные семьи. Из столицы ему пришли образцы древесного сока, и он смог выбрать из них близкий по свойствам каучуку. Изобретение резины не заставило себя ждать. Первый полимер уже пользовался спросом. Вместе с несколькими кузнецами они организовали производство покрышек для каретных колес. Теперь повозки не так трясло. Мелочь приятна, В деньгах это и вовсе не мелочь. Много заказов поступило из знатных домов. Некоторое время навовведением щеголяли только аристократы. Когда материалов для производства не хватало, их торговый дом был вынужден сильно задирать цены. Лишь потом Беф организовал лесопилку на опушке. Как там все устроено, Марка не волновала. Его задача — изобрести продукт. Также он провел много экспериментов с дистортом. Выброс гормонов по времени очень кратковременный, от 3 до 5 секунд. Собственно, этого ему хватило, чтобы победить Карла на соревнованиях. Также он научился активировать дисторт без всяких эффектов, только для пополнения маны. Съев несочетающиеся продукты, он вызвал у себя диарею и активировал дисторт, направив действие на желудок. Оно оказалось слишком кратковременным, малая часть еды скомкалась и вышла. Но сильно это не помогло. Если бы не древесный уголь, он так и сидел бы весь день на толчке. Из этого он сделал выводы, что для длительных процессов одного дисторта мало и заражать себя другой гадостью не рискнул. Также было замечено повышение свертываемости крови при мелких порезах после его активации. Учищать сердцебиение больше не надо было, он поймал ощущение включения дисторта, и теперь это происходило почти мгновенно. Затянуть полностью мелкую рану не удавалось, но по сравнению с нормой сам процесс коагуляции происходил значительно быстрее. Затем он делал себе кровопускание – дожидался легких признаков слабости и включал дисторт. Объем крови незначительно повышался, и ему становилось чуть лучше. В прошлый раз восстановление произошло автоматически, но Марк решил не перепроверять этот факт. Он, конечно, отбитый, но не настолько. Если так подумать, он ходячая станция по переливанию крови. Его первую группу с положительным резусом можно переливать всем. Пластмассу производить в разы сложнее, чем резину для бытовых нужд, а без системы сделать переливание стерильно не получится. Марк попробовал сосредоточить внимание на органах чувств при активации дисторта, но ничего не вышло. Тут два варианта. Либо их не хватает, либо такое невозможно. Если учесть, что он проверил большую часть организма, то скорее это первое. Никакого желания брать кинжалы и терезать людей у него не было, даже ради супергеройских штучек. Дисторт способствовал заживлению всего, что можно. Он попросил удивленного Мика проткнуть ему ножом руку, чтобы повредить мышцы. Наблюдавший за этим Кор чуть не упал в обморок. Далее каждый день Марк проводил терапию с заживлением. Приблизительно через 10 дней мышцы срастались. Увечить себя он не боялся, так как денег на целителя было предостаточно. Удовольствия в этом мало, но зато какой интерес. Еще ему стало понятно, почему он не устает от манозатрат. Однако так было и до первого убийства. Возможно, это пассивная особенность носителей чужих душ. В какой-то мере он мак крови. Звучит пафосно, но ему нравится. Марк так долго страдал от невозможности влиять на происходящее, что сейчас был рад даже такому исходу. Он не надеялся раскрыть дар полностью, для этого ему надо было стереть память и всех тараканов про врачебный гуманизм. Однако есть в мире вещи правильные и не очень. Даже с его цинизмом он не мог себе позволить уйти в кровавый отрыв. Иначе это уже был бы не он, а кто-то другой. Сохранить себя во всем дерьме, что с ним случилось, гораздо важнее обретения любой силы. Ну ладно, сил хотелось и даже очень, но не таким путем. Задумка с Гуана пока не давала больших плодов. Они продолжали иногда пополнять склады удобрением, а Отто неплохо зарабатывал на сельском хозяйстве. Все портили поставщики извне своим демпингом цен. Продукция из-за рубежа стоила дешевле, поэтому у Отто могли быть проблемы со сбытом, если бы не его собственная сеть харчевин. Отто Зонов показал результаты своих достижений нужным людям. Те понимали, что это прорыв, но ломать сложившийся порядок никому не хотелось. Зачем перемены, когда и так все работает? Поэтому он постепенно перешел на долго хранящиеся культуры вроде зерновых и потихоньку набивал амбары до лучших времен. Инвестиция не дала тех денег, что они ожидали. Цены на землю не подскочили, и Бэф распорядился тоже засеять зерновые. Он получил свой низший купеческий ранг, приобретя хорошую недвижимость за 50 тысяч фалеров. Достаточно было небольшой квартирки за 5-6 тысяч, но он отбабахал целый дом. Марк долго его уговаривал быть экономней, но в конце концов сдался под предлогом, что там можно принимать высоких гостей а еще выслушал много всякой чуши про статусность. В общем, он отмахнулся, делай что хочешь, лишь бы были деньги на кристаллы и исследования. Кстати, по поводу них. Он таки соорудил измеритель маны. Его название сильно напоминало один земной прибор. Манометр позволял узнать концентрацию маны в воздухе, либо измерить общее количество маны у любого человека. Однако для этого потребуются гораздо большие размеры. Его маленький приборчик имел градацию до 20. В воздухе Ваабиса содержалось 5 маны. Сопоставив это с уже полученными данными, Марк предположил, что концентрация маны влияет на ее количество при рождении. По Ваабису это от 5 до 20 в среднем, но большая часть все же имела пятерку. Он опросил почти весь Альгус, а Бруно предоставил большую статистику по голюдям. Там та же картина. Сейчас Марк записывал все химические формулы и реакции, что мог вспомнить. Забавным вышел случай, когда он ходил по предприятиям и заставлял рабочих мочиться в бурдюк. Марку очень хотел синтезировать фосфор. Это стоило ему смешков за спиной, но он своего добился. Белый порошок хранился в толстых закупоренных склянках в воде. Со временем хотелось бы синтезировать больше кислот, щелочи и чистых элементов, чтобы создавать более сложные соединения. Для этого он оборудовал подвал в Абисе, и теперь не надо было приезжать в Альгус. Сейчас его жизнь делилась на три части — тренировки, исследования и семья. бифальд снял с него огромный пласт работы, и Марк был счастлив как никогда. Семейство Куска сообщило о старте продаж лекарственных сборов. Каждая упаковка снабжалась рукописной инструкцией на бумаге. Их заполняли рабочие магазины. Шаблоны Марк выслал заранее. Также они стали принимать заказы на протезы для ног. Вайс так долго совершенствовал конструкцию для жены, что теперь с легкостью мог заниматься этим и для других. Правда, позволить такое удовольствие могли не все, но начало положено. Жан Зонов осуществил свою мечту и сбросил весь лишний вес. Также он организовал модный спортивный комплекс с тренажерами, баней, массажным салоном и диетическим общепитом. Туда стало ходить много обеспеченных женщин. Они предпочитали массажи и посиделки в кафе, но Жан не отчаивался, набивал клиентуру и обучал персонал. Марк туда тоже часто заглядывал. Сегодня Найша наконец-то вырвала своего младшего брата из этого вонючего подвала где он любил запираться и иногда смеялся, как какой-то дурачок, часто пугая их слави, когда они приходили в гости. Повозка мягко скользила по мостовой Мессалы. Рядом с извозчиком сидел Мик и показывал дорогу. Он здесь уже каждого гурми сознал в лицо. Гурк витал в облаках. За их спинами лежали большие ящики с мылом и мешки с травяными сборами от разных болезней. Сейчас у них был медико-профилактический рейд по бедному району. Они консультировали, оказывали помощь тем, у кого нет денег, и разъясняли всю полезность гигиенических мероприятий. Это придумал Микульп после того, как узнал, чему ее обучает младший брат. После того ужасного кораблекрушения он стал более открытым и смог войти в доверие к голюдям. Он что-то еще рассказывал про старейшин и особый пропуск. Ей было достаточно того, что брат занимался хорошим делом, поэтому она подрядилась ему помогать. Целители стоили дорого, а большинство проблем со здоровьем иногда казались мелочью. Многие предпочитали просто перетерпеть. Иногда это помогало, но порой одна такая ошибка могла стоить жизни. За время обучения она много чего узнала об этом мире. Например, микроскоп Левингука она ни разу не слышала об этом человеке, показал ей, что мир состоит из клеток. Еще существовали бактерии и вирусы. Последних она видела только на рисунках брата, но в их существовании не сомневалась. Для нее было большим удивлением узнать, что люди переносят огромное количество микроорганизмов. Наш с ними симбиоз позволял телу слаженно работать, а вот болезнетворные бактерии, наоборот, подкашивали здоровье. Гург сказал, что займется микробиологией года через два, когда закончит свою книгу по химии. В ней она мало чего понимала. Формулы и закорючки вызывали лишь панику. Слишком большой объем знаний. Все, что она хотела, это лечить людей. Пусть она и не станет гениальным знахарем, но ей достаточно и этой маленькой талики. Они объезжали один дом за другим, выслушивая жалобы на здоровье. Гург дал ей возможность самой решать, какие сборы и травы советовать, и если она ошибалась, то мягко поправлял ее. Он объяснил, как лечить простейшие расстройства и строго-настрого запретил оказывать помощь с той болезнью, в которой она не разбирается. Со временем ее полномочия расширились в таких вот практических поездках. «Что у вас там?» – неожиданно спросил брат, когда услышал громкие стоны изнутри. Найша тоже перестала витать в облаках и отложила в сторону заготовленные куски мыла. Жена скоро будет рожать, ответил уставший Голють. Его темные губы сплошь были искусаны. Четверых нормально родила, а с этим говорит что-то непонятное. В смысле, за раз, что ли? Спросила ошарашенная Найша. Нет, конечно! Накричал на нее отец семейства я думал чем чаще они рожают тем легче пока мать жива была всегда так говорила можно мне войти спросил Гурк. мужчина с сомнением на него посмотрел и тогда миг сказал ян это мой брат что лечил аристократов я тебе про него рассказывал а а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а! как то странно выдохнул мужчина но гурк уже был внутри и найша юркнула в проем вслед за ним в комнате было грязно Нескорослый ребенок с выпеченным зеленым пузом убежал на кухню, топая босыми ножками и повизгивая. Оттуда, прячась за дверным косяком, уже смотрели три девочки. Роженица вся покрылась испариной. Брат попросил принести чистых пеленок и горячей воды. Сам же что-то мягко сказал женщине и, сложив ладони лодочками, стал ощупывать верх живота, потом бока и область таза. «У нее поперечное положение плода», — пробормотал Гурк. «Воды еще не отходили?» — женщина помотала головой. «Это хорошо, это очень хорошо», — одними губами шептал брат. Найше тоже передалось это волнение. Потом Гурк заставил ее поворачиваться то на один, то на другой бок, периодически ощупывая живот. Дальше он попросил женщину занять колено локтевое положение и приводить к животу то одну, то другую ногу. После небольшого поднятия нижних конечностей из положения лежа, он радостно сказал, что плод сменил предлежание на головное. Часа через три у женщины отошли воды, и она спокойно родила. «Ты даже не представляешь, насколько нам повезло!» Вытирал лоб гурк, садясь в тележку. «Прям настолько?» Еще сомневаясь, спросила Найша. С виду все было под контролем. «О, да!» Брат откинулся на мешок с травами и так и провалялся до конца рейда. Больше серьезных больных не попадалось. Вечером миг закрыл створки склада и отправился в мадам Порфеллу закупить немного вкусненького. Та для него всегда открывала лавку. Выбрав побольше пирожных с шоколадной начинкой, он покинул заведение и через четверть часа зашел в обшарпанную трехэтажку розалия. Пахло отсыревшей древесиной и немного мочой. Повернув ключ, он открыл скрипучую дверь. «Кто там?» — спросил женский голос из глубины. «Это я, мам! Купил тебе сладостей!»